«Вера, добрую половину ночи я промучилась, терзая себя вопросами, как достовернее провернуть наше с Бестужевым дело. В голове выстраивались объемные графики, диаграммы. Будущий менеджер во мне применил все изученные на парах виды управленческих решений. Они безостановочно вращались друг за другом каруселью, вызывая досадное головокружение. Мой мозг закипал». Я бросалась из крайности в крайность и даже приняла решение аннулировать нашу сделку. И понести умственные затраты, а в качестве компенсации написать за Рональда Бестужева злосчастный проект. Но тут же сознание подкидывало картинку идеального лица Чернышева и мерзопакостного Карины. И тогда еще с большим желанием я хотела воплотить в реал придуманный мною план. Изнывая от распирающих мыслей, я решила действовать самым правильным и проверенным веками способом. В любой непонятной ситуации идти спать. И пошла. Мне снился совершенно невероятный сон. Мы шли по осеннему скверу за руки с Артемом Чернышовым. Сухие ветки и мокрые листья приятно скрипели под ногами. Осенняя ласковая солнышко сладко поглаживало ветви голых деревьев, Пожухлую траву и нежную кожу Артема. Под солнечными лучами она излучала сияние и блеск, ослепляя своей красотой. Я смотрела и любовалась парнем, идущим рядом со мной. В воздухе приятно пахло бодрящей сыростью и романтичной печалью. Все в этом моменте было волшебно. Не в силах сдерживать эмоции, я остановилась, повернулась к парню и сказала: Артем, ты такой красивый! твои волосы, твое лицо, твой благоухающий океанским бризом аромат. Смущаясь, призналась я парню. «Тебе правда нравится?» Встрепенулся Артемка и снял с плеча рюкзак. «Очень». Зарделась я и улыбнулась. Артем задачно начал изучать содержимое своего рюкзака и что-то выискивать в нем. Мне хотелось думать, что сейчас нравящийся мне парень достанет шоколадный батончик, и мы разделим его пополам. Или большое сочное яблоко, и мы будем откусывать по очереди и смущенно смеяться. Но тогда знакомься с нашей продукцией». Чернышов протянул мне глянцевый буклет, на котором огромными буквами было написано «Арифлейм». «Я вот этим средством пользуюсь». Ткнул пальцем в разворот страницы, где был изображен смеющийся парень с чистой ухоженной кожей. А в руках у него была очищающая пенка мус. Я стояла с открытым ртом, не дыша. Очки съехали на нос, а в небе корга прокричала противная «Кар!». Резко набежали хмурые свинцовые тучи, заслонившие теплое солнце. А шарашана смотрела на парня, лицо которого больше не выглядело идеальным. Толстый слой тонального крема жирно поблескивал и расходился паутинкой в некоторых неровных местах. «А вот здесь по три!» опустила глаза на руки Артема, усиленно натирающего страницу запястьем. «Чувствуешь?» – ткнул прямо в нос. От резкого запаха я чихнула и проснулась. Утро в институте показало, что все мои полуночные мечтания о том, каким образом мы представимся парой, были напрасны. «Потому что мой фиктивный парень в универ не пришел. Он не пришел ни к первой, ни ко второй и даже ни к третьей паре». Ух, как же я зла на него. Где-то я читала, что по статистике первый парень оказывается козлом в 90%. Внутри прямо кипит от негодования и принятия того факта, что именно я и попала в ту самую статистику неудачниц. Хотя Рональдо Бестужев ведь не настоящий парень, значит, у меня еще есть шанс доказать что Артем Чернышов – тот самый первый и единственный не козел. Последней четвертой парой у нас физкультура. Из всей нашей группы физрой занимаемся я, Девеева и ее подпевала Альбина. У всех остальных – освобождение. Причем эти «болезные» в кавычках курят, как работяги за корпусом, едят в столовке, как с голодного поволжья и выглядят здоровее самого физрука. Я физической подготовкой не блещу, но у меня освобождения нет. Зато есть спецгруппа по зрению без сдачи нормативов. А вот Дивеева Карина у нас не только местная красавица, но и спортсменка. Классика жанра. Она входит в состав сборной университета по легкой атлетике и имеет потрясающе сложенное спортивное тело. Это наглядно доказывает залитый слюнями пол спортзала где скоро начнется игра в волейбол между нашей первой группой и второй, в которой учится Чернышов. Парни из двух групп жадно провожают глазами вызывающе укомплектованное в обтягивающие лосины заднее место Дивеевой. Карина плывет по резиновому покрытию, точно бригантина на плавных волнах, гордо неся свою королевскую грудь в тоненькой маечке. Смотрю на своей капри и широкую растянутую футболку с пончиковым принтом. «Что ищешь, на грудь потеряла?» Каким-то невероятным образом возникает рядом Альбина. Ха, да что там было терять, если изначально ничего и не было?» Поддакивает Карина, и обе начинают мерзко смеяться. «Гиены проклятые!» «А моему парню нравится?» «Ой, мамочки, ну вот кто меня за язык тянул?» По залу раздается неприятный звук скрипучей кровати, но это не звонок на пару, а смех Карины. «Какому вымышленному?» — чуть ли не хватаясь за живот, давится смехом Альбина. «Самому настоящему! Если начала врать, то ври до конца, а потом беги». «Ну и где же он в твоих снах?» — издевается Дивеева, складывая руки на груди отчего ее королевская грудь машет ручкой из маечки. «Привет, бес!» — подбирается Карина и втягивает и без того в пуклый живот. «Оборачиваюсь, и моему изумлению нет предела. Мой фиктивный парень в спортивных шортах и футболке без рукавов нагло крутит на пальце волейбольный мяч и, как ни в чем не бывало, болтает с Артемом. От же олень лесной! На профильные дисциплины, значит, мы не ходим». Она на физкультуру притащил свою спортивную тушу. А вот и он. Пальцем указываю на Бестужева и со всей дури несусь к женишку. Лица Альбины и Карины сначала каменеют, а потом расплываются неуверенные гримасы, граничащие с отрицанием. Моя самоуверенная наглость пугает даже меня. Но на войне все средства хороши, и мне ничего не остается делать, как позориться до конца. «Привет, мальчики!» Представляю себя популярной блондинкой из зарубежных сериалов для подростков. Наматываю прядь из хвоста на палец и пережевываю вместо жвачки собственный язык. Кажется, в фильмах это выглядит сексуально. Как на самом деле это выглядит у меня, мне страшно подумать. Потому что мальчики прекращают свой явно скучный диалог и смотрят, не моргая. Думается мне, что не от восторга. Меня слегка потряхивает, потому что так близко я еще никогда не стояла рядом с Артемом. У меня захватывает дух, потому что это первый раз, когда Артем Чернышов на меня смотрит. У меня подгибаются ноги, когда Артем Чернышов мне первый раз говорит ⁇ Привет! ⁇ Кажется, я в раю. Прыгаю по мягким пушистым облачкам, любуюсь разноцветной радугой а розовые слоны поливают из хоботов леденцовую поляну ягодным киселем. «Слышь, бес, эта блаженная говорит, что ты ее парень!» Из мира сладких фантазий меня выдергивает приторный голос Карины. «Эта цапля уже успела подсобраться и закинуть свою тощую жертву на плечо моего Артема. Смотрю на Бестужева и мысленно молюсь. «Давай же, глупая спортивная голова, не подведи!» И тут же вспоминаю кричалку с матча «Красно-синее, вперед, вас Егор не подведет. «Давай отрабатывай потраченные на билеты на игру деньги». Но парень упорно сверлит меня взглядом и молчит. от любви, наверное, до да речи потерял». Незаметно толкаю Бестужева в бок, решая помочь. «Конечно, парень, правда, любимый? Боже мой, что я несу?» Как вообще обращаются друг к другу влюбленные пары? А, да. Ну, слава, адвентист там отмир. Она моя девушка. Неуверенно подтверждает мой парень. А я расслабленно выдыхаю, потому что, как оказалось, все это время от волнения даже не дышала. Э -э напомни, как тебя зовут? Поворачивается ко мне и на полном серьезе ждет от меня ответа. «Я его сейчас убью!»